Глава 43. Дорога стелится между рощиц и полей, взбирается на пологие холмы и огибает овраги. Мы едем достаточно долго, чтобы потрясение от встречи с Тёмой перестало быть потрясением. Причём Егор был изумлён не в меньшей степени, чем я. В машине душно, и он открыл окна для сквозняка. Тёплый ветер залетает в кабину и треплет волосы. Транспорт катится не спеша, но периодически Тёма останавливает машину и вылезает, чтобы поднять капот и что-то посмотреть, подкрутить. Выбираемся и мы с Егором. Точнее, я открываю дверцу и свешиваю ноги с сиденья, предпочитая оставаться в тени, а муж выходит и осматривается. Куда ни глянь, типичная лесостепь. Поля, перелески. Долго ещё, спрашивает он. «Часа три. К вечеру доберемся», — отвечает водитель, опуская крышку капота. «И мы едем, едем. Я бы прилепилась к Тёме как банный лист и не отстала до тех пор, пока не услышала бы ответы на обуревающие меня вопросы. Море вопросов. Почему Тёма здесь, на побережье, а не на большой земле? Знают ли Марта и Олег, куда пропал их родственник? Если знают, то почему не сказали, не заикнулись?» Почему Тёма не удивился при встрече, увидев меня? Знал заранее, что приеду я, а не какая-нибудь выскочка-весорадка? Знаком ли Тёма с моей мамой? Вопросы так и лезут, но Егор сердито зыркнул, мол, цыц, и поэтому я молчу, а разговаривают мужчины. Вскоре пейзаж меняется. Появляются обработанные участки. Покосы, стога, ровные квадраты и лоскуты, зелёные, золотистые. Желтые тарелки с бахромой подсолнухи, ряды штакетника с махровыми метелками, кукуруза. Высовываю руку из окна, приглаживаю ладонью разнотравье вдоль обочины. На очередном взгорке в далекой сине показываются темные треугольники, горы, магнитное, екает сердце. Оно и так стучит с перебоями с тех пор, как за моей спиной закрылись пятиметровые ворота с буквой ВИ. Неожиданно машина останавливается, дернувшись. Перепутье. Три накатанных дороги. Три направления. Прямо на березянку, поясняет Тёма. Налево на русалочей и родниковая. Направо на няшу-марь. А на магнитную? Спрашиваю я. И Егор поджимает губы недовольно. «Через березянку. Вообще-то округи связаны между собой и другими путями, но эти самые лучшие, центральные». «Значит, нам в березянку?» — уточняет муж. «Почти. Не доедем до нее самую малость». Машина заводится и с фырканем трогается. «Я же впиваюсь глазами в горы, словно они заколдованные». Кажется, что с каждым оборотом колес горные пики становятся ближе и выше. Но спустя некоторое время дорога снова раздваивается, и автомобиль виляет вниз и в сторону. Горы пропадают за рощей. От расстройства не могу сдержать стон разочарования. «Уверен, что нам сюда?» – спрашивает Егор. «Уверен», – отвечает Тема. «Но ведь горы там!» «Восклицаю, показывая пальцем назад. Туда нужно развернуться и ехать в обратную сторону». «На магнитную поедем завтра», — отвечает наш проводник. «Завтра?» — у меня перехватывает горло. «Почему?» — цедит муж. «Потому что время идет к вечеру, а от березянки до магнитной путь не близкий и непростой. Рисково туда соваться на ночь глядя, разумнее выдвинуться с утра». — И где предлагаешь заночевать? — Язвит Егор. — В поле? Зачем же в поле? Хотя могу пособить. Раскинешь посреди гречихи шатер и уляжешься на подушках, как восточный шах. Острит Тёма. От того, чтобы муж не вспылил и не вцепился в водителя, удерживают два момента. Первый — Тёма резко тормозит, съехав на обочину, вернее, в траву. И второй момент — на взгорок... Вылетела группа всадников и промчалась мимо. Их пятеро или шестеро, не успеваю сосчитать. Мужчины в шляпах и в рубашках без рукавках. И они с гиканьем пришпоривали лошадей, явно торопясь. Когда наездники скрылись за поворотом, я сообразила, что стою на подножке автомобиля и с разденутым ртом смотрю назад, туда, откуда мы приехали. «Что это было?» «Кони, люди!» Отвечает Тёма, выйдя из машины и разминая ноги. — А вы думали, тут гоняют скоростные тачки и самосвалы? — Твоя же гоняет, — хмыкнул Егор. — Хотя нет, она ползёт на последнем издыхании, как полудохлый таракан. Тёма не обиделся. Он вообще оказался необидчивым парнем. На провокации не поддавался, и его доброжелательность бесила мужа. Тот искал любой повод, чтобы развить конфликт. «Ползет, не спорю», — признал Тюма. «Но все же лучше ехать на автотехнике, чем идти пешком или трястись на повозке. А машин здесь немного. На побережье их от силы штук пять. По одной в каждом округе. И да, еще одна в Березянке на ремонте. Машины здесь не котируются». «А что котируется «Тракторы. К ним можно прицепить что угодно. Плуг». Барану, косилку, тележку. Грузовики есть, но их и того меньше. — И все? — удивился муж. — Ну, техника местного начальства не считается. У них отдельная кухня. Своя солярка, свои запчасти, свое обслуживание. Бывают, катаются в комендатуру от скуки или за пайком. Тёма достал из бардачка булькающую фляжку. — Будете? — Я была дёрнулась, но Егор осадил. «Эва!» «Надо же, какие мы строгие и хмурые! Но авторитет мужа есть авторитет! Пока что промолчим, а недопонимание развеем наедине, без посторонних глаз!» Егор достал из сумки пол-литровую бутылку с остатками воды и протянул мне. «Далеко еще?» — спросил у Тёмы. «Полтора часа, но учтите, экскурсии по березянке не будет. Свернем, не доезжая». — Кстати, бутылку не выбрасывайте, пригодится. За полтора часа езды и тряски я успела примириться с мыслью, что не увижусь с мамой сегодня. В конце концов, что значит один день против долгих лет ожидания? Ведь невозможное достигнуто. Я здесь, на побережье, и через сутки обниму маму. Чем ближе мы подъезжали к березянке, тем оживленнее становилась дорога. Навстречу попадались телеги, запряженные лошадьми, тянущими сено, мешки, бревна, бочки. Возницы понукали коней и стегали хлыстами. Попадались и всадники, поодиночке и небольшими группами. Вдалеке, на склоне, неторопливо брело стадо коров. А со своротка о котором упомянул Тёма, вырулила женщина на велосипеде и поехала в направлении березянки. «Пять кемы?» «И вы в центре!» – проинформировал наш гид, махнув рукой вдаль и вывернул руль на проселочную дорогу. «Надо ли говорить, что мои глаза не выходили из состояния округленности? После цивилизованных благ Большой Земли типичный сельский пейзаж ошарашил будь здоров!» шифра адрес 12 1221. Хутор близ Березянки добротный дом с двухскатной крышей, просторное подворье, сарай, птичник, огород, уходящий в бесконечность до березовой рощи и сад с фруктовыми деревьями. Забор не от вороватых соседей и Люда Лихова, а от нагловатой скотины. Куры бегают по подворью, и меж них гордо расхаживает петух с красным гребнем и богатым черным хвостом и гуси тянут шеи. Утки щуплют траву плоскими клювами. И мы — нежданные гости. Вернее, жданные. Нам следовало приехать на прошлой неделе, но обстоятельства помешали, — объясняет Тёма хозяйки Судя по простоте общения с хозяевами, он — частый гость на хуторе. Меня так и тянет спросить у парня, какими судьбами он оказался на побережье. Но Егор бдит. Муж ясно дал понять. С пивуном из клуба не любезничать. Хозяйская семья большая числом. Помимо хозяйки ее муж, двое взрослых сыновей, один из которых женат, сноха на сносях и две младших дочери, навскидку шестнадцати и двенадцати лет. Все светловолосые, как и Тема, лишь невестка темненькая и черноглазая. Даже просторная разлетайка не может скрыть большого живота у молодой женщины. «Невольно примеряю к себе состояние глубокой беременности и в который раз убеждаюсь, на данном этапе я и материнство несовместимы. К тому же меня почти не тошнит, и когда Егор с завидной чистотой справляется о самочувствии, отвечаю уверенно, все хорошо, никаких проблем». Молодые строятся тут же, в ограде, недалече от хозяйского дома. Возводят основательные пятистенок из бруса, Пока что стены мне по грудь. Пахнет свежеструганной древесиной. Тут же на телеге наложены какие-то дощечки, наверное, для стройки. Поодаль внушительная поленница и топор, воткнутые в деревянную колоду. На задворках натянуты веревки, на которых сушатся вещи, начиная от одежды и заканчивая постельным бельем. Пожилая женщина приводит двух коров и теленка, Все мычат и идут к паильнику, обмахиваясь хвостами. «Матушка хозяина», — поясняет Тёма. «Здравствуйте», — говорю я, и женщина приветливо улыбается. К ужину собирается вся семья, и нас кратко знакомят. Хозяева вежливы и не лезут с расспросами. Мы тоже. Трапезу организовали в доме, чтобы не досаждали мухи и мышкара. Пахнет деревом. Пахнут обшитые стены. Пахнет стул, Пахнут лавки по обе стороны. Наверное, у меня неладно с обонянием, ибо запах забивает нос, но, как ни странно, не вызывает тошноту. Девочки приводят под руки и усаживают за стол древнюю старушку. Во время ужина самая младшая из хозяйских дочерей помогает бабушке зачерпывать ложкой тюрю и есть. «Я же попадаю в реальное пространство». Информация, выуженная из книг во время заточения в библиотеке, накладывается на действительность. Сероватая скатерть, наверное, льняная, незаметно щупаю пальцами. Посуда, тарелки, сопницы, кувшины, кружки, блюда с ломтями ароматного хлеба, глиняное и расписанное цветочным орнаментом. Нож металлический, с деревянной рукояткой и наверняка остро заточенный. Ложки и вилки тоже из металла, причем из тяжелого. Их ручки обработаны грубовато, а зубчики вилок слегка растопырены.